Суды над свиньями, поедание волка и хитрый фейри. Три поросенка Как много вы знаете о трёх поросятах? Большинству это сказка знакома в исполнении Сергея Михалкова, а ее героев зовут Ниф-Ниф, нуф, нуф и Наф-Наф. Поросята там все уцелели, даже волк и тот только слегка шкуру опалил. Сплошная благодать и Ноев ковчег. Ущерб нанесен только непрочной недвижимости. Первые печатные версии истории относятся к середине XIX века, но принято считать, что сама она гораздо старше. Самая известная версия появилась в английских сказках Джозефа Джейкобса в 1890 году. В этой сказке Старая свиноматка отправляет трех своих сыновей искать счастье в большой мир. Не то, чтобы каждый из поросят делал какой-то сознательный выбор в пользу стройматериалов, они просто встречали на своем пути людей и просили у них то, что те несли — солому, веточки и кирпичи. Так что третьей свинье просто повезло. Затем в истории появляется волк, который по очереди приходит к каждому поросенку, уничтожает его домик и съедает его хозяина. Только последняя парнокопытная противостоит силе волчьих легких. Осознав, что грубой воздушной силой не выманить свинью из дома, волк прибегает к хитрости. Он соблазняет поросенка репой, яблочками и ярмарочными гуляниями но за всем этим добром тот успевает раньше волка. А с ярмаркой и вовсе удачно получилось. Поросенок купил на ней маслобойку. Возвращаясь домой, он заметил своего сталкера, но успел спрятаться в маслобойке и в ней скатиться с горы, до обморока напугав волка. В финале, при попытке проникновения на частную территорию через дымоход, Волк попадает прямо в кипящую воду. Поросенок закрывает крышку и лакомится на ужин свежей волчатиной. В сказке уточняется, что жил он после этого долго и счастливо. Неудивительно. Вряд ли нашлись еще желающие вторгнуться в его владение. Пока я искала что-нибудь смешное о том, как свиньи ели людей, наткнулась на пару интересных материалов о средневековых судах над животными. Действительно, сохранились записи о судебных преследованиях зверей, их отлучения от церкви, пытках или казнях. Самый ранний зарегистрированный суд над свиньей произошел в Фонтене-Арос, недалеко от Парижа, в 1266 году. К началу XV века эта практика перекинулась на Нормандию и Иль-де-Франс, оттуда в Бургундию, Лотарингию, Пикардию и Шампань, а дальше в Италию, Германию и Нидерланды. Известно не менее 85 судов над животными в Европе, преимущественно во Франции и Швейцарии. Была даже определенная схема подсудности уголовных дел. Например, крысы, мыши, угри, саранча и муравьи, как дикие животные, подпадали под юрисдикцию церковных судов, а домашние животные доставались светским властям. Животному выдвигалось формальное обвинение. Дела слушались судебным приставом или судьей, Иногда преступник сидел в тюрьме. На суд вызывали свидетелей, адвокаты защищали своих подопечных. Все серьезно. За что судили свиней? Как нетрудно догадаться, преимущественно за убийство. Так, 14 июня 1494 года в Клермоне свинья была арестована за то, что задушило и изуродовало маленького ребенка, сына пастуха Жана Линфанта. В ходе судебного разбирательства несколько свидетелей рассказали, что утром в день Пасхи Жан сторожил скот, а его жена отправилась в деревню. Младенец же остался один в колыбеле. Упомянутая свинья вошла в дом и изуродовала лицо и шею ребенка который вследствие укусов и повреждений ушел из жизни. Свинью повесили. В 1457 году во Франции другую свиноматку и шесть ее поросят арестовали за убийство пятилетнего мальчика. Вместе с владельцем Жаном Баии животных заточили в тюрьму. Согласно протоколу суда, присутствовали трое адвокатов двое со стороны обвинения и один со стороны защиты суд постановил что хотя баи должен был тщательнее следить за своей скотиной виновата в первую очередь свинья прямых доказательств причастности к преступлению поросят не было так что их отпустили в обмен на обещание вести себя хорошо свинью повесили. Почему такое происходило? В своей работе Зверь внутри, животные в средние века» Джойс Солсбери указывает на то, как в позднем средневековье можно проследить своего рода стирание различий между человеком и животным. Средневековая литература полна басен и историй, в которых животные ведут себя как люди. В средневековых рукописях встречаются изображения птиц, собак, кроликов и других существ, одетых в человеческую одежду и принимающих участие в человеческой деятельности, в том числе в войне. Люди, особенно деревенские жители, наделяли животных человеческими характеристиками, в том числе волей и намерением. Простите, увлеклась. Вернемся к сказке о трех поросятах. Самая ранняя опубликованная версия этой истории родом из английского Дартмура. Она появилась в 1853 году, и в ней нет ни свиней, ни волка. Вместо них... На сцену выходят три маленьких пикси и лис. Пикси — это существа из британского фольклора, которые обитают на вересковых пустошах в Дивоне и Корнуоле. Пикси любят музыку и танцы, а еще они катаются на пони. Обычно пикси помогают людям, но могут сбить со следа и заморочить. В нашей истории голодный лис разрушил деревянный и каменный дом первых двух пикси. Однако железный дом третьего оказался ему не по зубам. Последовали несколько попыток выманить хозяина хитростью. Но не тут-то было. Наконец, лис проник в дом пикси, поймал его и посадил в коробочку. Но пикси пообещал хвостатому раскрыть чудесную тайну. Лис не смог устоять перед искушением и открыл коробочку. После этого он сам оказался узником ящичка, в котором медленно умер от голода. Вот вам и чудесная тайна. Никогда не верьте Фейри. Лучше стройте надежные дома и не открывайте дверь ни волкам, Не лисом.